То труднее всего почесать с власть, да так что больше не чесалось. языки столичных болтунов. всего недели хватило им, чтобы трижды облизать со всех сторон дерзкий побег монаховаителя из восточных казематов. отвага неизменно вызывает приязнь и уважение. вот и посмеивались в тихомолку байзинцы, глядя на шарящих повсюду быстроруких, на вывешенные объявления о награде в тысячу лянов за поимку бегого архата, на усиленные караулы выставленный поперек дорог на истошно орущих глашатаев. Умолкли глашатые, осталась невостребованная награда, угомонились сыщики. И свежая новость затмила собой малость под надоевший побег. Государев-советник, обласканный новым императором, без всякой видимой причины покончил с собой на пороге присутствующей залы училища Саного Отечества, того самого учебного заведения, которому несчастный воробей посвятил лучшие годы своей жизни. «Эй, господа байдзинцы, чем завтра языки-то чесать станем?» Известие о самоубийстве государева-советника застало змеенышей преподобного Баня во дворе надежного схрона, где оба и пребывали с той памятной ночи. Вазутчик и монах как раз спорили о наилучшем составе для укрепления сил. На отваре женьшеня и ароматного гриба сянджу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 «Поверьте мне, я отнюдь не щепетелен и неробок. Если в позарелом размышлении я пришел бы к необходимости уничтожения сановников-монахов, я сказал бы об этом кому угодно – государю, будди, князю темного приказа. Но значит, у цена твоему прометчивому слову, вовремя подвернувшейся на язык цитате сдобренной лестью, несколько десятков отрубленных коллов». Бань выслушал, не перебивая и не удивляясь, после чего пошел в дом.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 которого судья Бао притащил на тайную встречу, стоит, смеется и палец крючком гнет. Лазутчик приблизил лицо к поверхности воды, чтобы повнимательнее рассмотреть странного Даоса. И тут из бадьи выметнулись две худые руки, ухватили змеюныш отца и за шею и силком потащили в воду. Невозможным, невероятным прыжком преподобный Бань, чудом случившийся неподалеку, достал мелькнувшие в воздухе ноги лазутчика мертвой хваткой вцепившись в щиколотки цая. Но из бадьи мигом высунулся ужасно длинный ослинный хвост, тройным кольцом обвил талию монаха, после чего оба, бани-змееныш, шумно плюхнулись в воду и исчезли. Когда хозяин схрона со слугами подбежал к бадье, она была пуста. Если не считать оставшейся воды, меньше половины и колышущихся отражений хозяина и слуг. Самым удивительным было то, что отражение внутри боди глумливо хохотали над людьми, испуганно застывшими снаружи. И с того дня хозяин схрона всегда непроизвольно хихикал, когда видел колеблющуюся поверхность воды. Даже чай пил хихикая. Междуглавие. Свиток не найденный птицеловом манем в тайнике у западных скал Бацюань. Человече, познай сам себя. А если не так,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 заново диск сформатировать, очищать его перед новой загрузкой. А то, что от такого очищения куча народов в гроб ляжет, это системушки без разницы. Системуличка плоскими категориями не мыслит. Ей отрубленная ножка или там выколотый глазик – вещь абстрактная. Один труп от миллиона трупов отличается лишь количеством и сроками работы. Не бойтесь убивающих тела, души же убить не немогущих. Она системочка и не боится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 Уже успела пройти из языка внутреннего в язык внешний, в магически адаптированный. Встали чародеи Даоса стеной. Рубятся насмерть оператора герои Блокируют чуждый способ очистки диска, как могут. Понимают то, что системушки невдомек. Такая очистка разрушит все. Совсем все. Как теркой по младенцу. Снимет опрелость вместе с кожей. Только не Даосу, не системе не объяснишь. Жесткое форматирование есть способ физического воздействия. И не дай Бог отклиниться Бог, чужой для поднебесный Бог, какой-нибудь Саваоф, Аллах или Егова, вселенский программист во всем своем могуществе из санкций дуры системы, сами ж просили. Возьмет и отформатирует диск под себя. Будда вращает колесо закона. А вседержатель? Спицы отдельно, обод отдельно. Не покажется ли тогда апокалипсис санаторием? Вопрос: кто в силах устроить мягкое очищение диска изнутри? Ответ: не знаю, пока не знаю.